Глава 1. Сладость или гадость. Бетти выдершен узнала о фамильном проклятии вечером своего 13 дня рождения. Это число некоторые считали несчастливым, но Бетти была слишком здравомыслящей, чтобы верить в приметы. Ей нравилось думать, что она деликату и верит и прочей подобной ерунды. Поскай даже они окружали ее с самого рождения. Была суббота. И в деревенском трактире, где жила Бетти, по обыкновению стоял дым карамысла. Потайной карман, издревле принадлежавший семейству Выдершенс, всегда был самым злачным местечком на всем Вороннем камне. Сейчас трактиром владела ее бабушка, тоже Бетти. Правда, все звали ее Банни чтобы избежать путаницы. Вместе с ними в трактире жили сестры Бетти. Старшая, Филлисити, более известная как Флис, и младшая, шестилетняя Шарлота, которая отзывалась только на имя Чарли. Так уж вышло, что Бетти угораздила родиться в канун Дня всех святых. И сейчас, когда они с Чарли сбегали по лестнице, хэллоуинские костюмы развивались у них за спиной словно у могущественных злодеек. Костюм придавал Бетти отваги, и это было весьма кстати, потому что они с Чарли собирались нарушить самый строгий бабушкин запрет. Правда, Чарли об этом еще не знала. Когда они распахнули двери в зал, Бетти ударил в нос теплый, пахнущий пивом воздух, который проникал сквозь прорези ее маски черепа. Любимая бабушкина подкова свалилась на пол. Бетти подняла ее и повесила обратно над дверью. Чарли издала самое противное хихиканье, на которое только была способна, и взмахнула своим ведьминским плащом. Схватив из угла бабушкину метлу, она пустилась в пляс среди исцарапанных столов и разномастных стульев. Глаза на лице, выкрашенном зеленой краской, так и сверкали, пока она распевала. Сладость или гадость, сладость или гадость. Над болотами туманы, выворачивай карманы. Она кружилась и подскакивала словно бесенок, а посетители забавлялись, глядя на нее. Чарли, осторожно, крикнула Бетти, опасаясь, что сестренка подпалит себе плащ. Бетти сама разожгла в зале огонь после того, как они с Чарли вырезали изтык в светильнике. Она поправила длинный чёрный плащ и подбежала к бабушке которая протирала стойку. Бабушка, мы пошли, сказала Бетти, радуясь, что ее лица не видно за маской. Этот вечер она предвкушала много недель, но теперь, когда пришла пора действовать, она сама не могла поверить в собственную дерзость. Бетти надеялась, что бабушка спешит дрожь в ее голосе на радостное волнение, а не на тревогу, которая зудела внутри словно мошкара. Бабушка протопала к ним. Она всегда топала, вместо того, чтобы просто ходить. Захлопывала дверь, а не закрывала, и чаще кричала, чем говорила. Что вы нынче попрошайки? спросила она, отводя с лица седые пряди. Ряженые, поправила Бетти. Так у всех принято. Бабушка цокнула языком. Не надо мне рассказывать, как у всех принято. Я и так знаю. А как по мне, вы идете попрошайничать, хотя могли бы и в трактире помочь. Я и так весь день помогала, буркнула Бетти. Под маской было жарко, лохматые волосы кололи шею. А у меня день рождения, между прочим. Бабушка фыркнула. Все выдершинс, даже Чарли, должны были помогать в трактире, и день рождения тут погоды не делал. Только за околицу не выходите наказала бабушка. Ясно? И чтобы вернулись. К ужину, — Закончила за нее Бетти. Я знаю. Ну так постарайтесь, чтобы не было как в прошлом году, сказала бабушка и смягчившись добавила. Пирог будет вас ждать. Ух ты! воскликнула Чарли при упоминании пирога, прервав свою дикую пляску. Бабушка отошла на зов посетителя, и Бетти поймала на себе взгляд Флис. "Точно не хочешь пойти с нами?" умоляющим тоном спросила Бетти. Они так любили наряжаться втроем на каждый Хэллоуин. "Без тебя будет совсем не то". Флис покачала головой, тряхнув темными шелковистыми волосами. На ее очаровательном взъёрнутом носике виднелось зеленое пятно. Осталось того времени, как она гримировала Чарли. Я уже не ребёнок. И потом, я нужна здесь. А может, ты просто не хочешь пропустить встречу с Уилом Тёрнером? пошутила Бетти. Или кто там у тебя на этой неделе? Джек Хамбл? Я уже в них запуталась. Кому сегодня перепадёт поцелуй от Филисочки? Флис вспыхнула. Я же просила меня так не называть. Бетти закатила глаза. И решила, что не скажет сестре о краске на носу. Флис с самого своего дня рождения была сама не своя. Тихая, порой даже угрюмая, а когда Бетти пыталась узнать, в чем дело, сестра только отмалчивалась. Флис с опаской взглянула на бабушку и спросила: "Бетти, но вы же не выйдете за околицу, верно?" Бетти, невидимая за маской, сглотнула, скрестила пальцы в складках плаща и соврала: Да. За околицу не выйдем. Флис посмотрела в окно с неопределенным выражением. Как бы то ни было, лучше далеко не уходить. Снаружи туман. В такую погоду опасно переправляться через топи. Она отвернулась, чтобы обслужить задаваку Квинн, постоянную клиентку, которая в нетерпении стучала по столу. Бетти уставилась ей вслед. Туда не ходи, сюда не ходи пробормотала она под нос Что все таки случилось с Флис Конечно, она была такой же тщеславной, как и всегда, и подолгу задумчиво гляделась в старое зеркало с русалочьей оправой, подаренное бабушкой. Но всю ее жизнерадостность как ветром сдула. вместе со свечками на именинном пироге. Теперь она говорила прямо словами бабушки: Бетти все чаще и чаще воспринимала свою жизнь в потайном кармане как тугой корсет. Бабушка, а теперь и флис стянули за шнуры, сдавливая ее так, чтобы было не вздохнуть. Сегодня Бетти намеревалась оборвать эти шнуры, хотя бы на время. Она позвала Чарли, которая прервала чью-то партию в домино, чтобы гордо продемонстрировать дырку на месте передних зубов. Сёстры направились к выходу бросая взгляды на знакомые лица, такие знакомые, что Бетти знала их не хуже собственного. Девочки были почти на пороге, когда Чарли наступила Бетти на плащ, запуталась и упала, врезавшись в стул, за которым одиноко сидел парень с кислой физиономией по имени Фингерти. От толчка его напиток выплеснулся из стакана. Фингерти нахмурился и прорычал что-то недружелюбное. Простите, Прямям лила Бетти и поспешила наружу. Сквозняк змеей обвился вокруг щиколоток, когда они с Чарли протискивались к двери, минуя скопившихся внутри посетителей. Наконец они выбрались на холодный вечерний воздух, воздух свободы. Если, конечно, они за несколько минут успеют на паром. Бетти мысленно приободрила себя, дрожа от восторга не меньше, чем от холода крипетала она и от волнения флис была права снаружи клубился туман Бетти не ждала его она заранее сверилась с прогнозом но она знала что топи непредсказуемы а прогнозы иногда врут. чарли бежала впереди размахивая пустым котелком для конфет дыхание вырывалось у нее изо рта белыми облачками казалось холод был ей нипочем. Бетти шагала следом, скользя взглядом по улицам зеленого гнездышка. От двери к двери ходила несколько ряженых, и она насчитала пять тыкв со светящимися глазами, выставленных на порог. Но в большинстве домов было темно. Люди не хотели, чтобы их тревожили незнакомцы в масках, и у них были на то причины. В прошлом году празднование Хэллоуина быстро закончилось, когда зазвонил колокол Это был сигнал тревоги. Звона означало, что за топями зажглись тюремные маяки, возвещая об опасности. Возгласы сладости или гадость сменились криками. «Заключенные сбежали. Все по домам, запирайте двери. Сёстры помчались в потайной карман и укрылись наверху, прижавшись носами к окну в комнате Бетти. Плис нервно грызла ногти. Чарли оплакивала недополученные конфеты, а Бетти Взбудораженная, едва не подпрыгивала на месте в тайне, надеясь, что беглецов будут ловить еще несколько дней, и это хоть как-то разбередицонный ом у Тваронева камня. Побеги совершались редко, и девочки, выросшие в тени тюрьмы, успели забыть о том, как она близко и какую опасность она в себе таит. Они смотрели на улицу и ждали, но никого не увидели, кроме двух тюремщиков с фонарями. К завтраку шефу сошла на нет. Сестры услышали, что злоумышленников поймали в топихах. Бетти, которая временами и сама чувствовала себя пленницей, всегда с интересом слушала истории о побегах. К несчастью, слухи о беглых узниках бабушка использовала как очередной предлог, чтобы не позволять внучкам уходить далеко от дома. Рывком возвращаясь из прошлого в настоящее, Бетти обернулась и взглянула на потайной карман Флис как-то раз сравнила его с измождённым гоночным голубем. Старая черепица, и расхлябанные ставни топорщили, словно взъерошенные перья. Он притулился на краю деревни, будто на насесте, и на его побитых непогодой кирпичных стенах были заметны следы минувших лет. Время настойчиво толкало его локтем в бок, и теперь домик кренился влево, словно вопиевоха. Из окон лился янтарный свет, На его фоне вырисовывались движущиеся фигуры, И куриные башки и другие амулеты, развешанные бабушкой на счастье. Снаружи никого не было, никто ни о чем не подозревал. Вот и славно. Мысль о том, что их приведет домой разгневанная бабушка, была одновременно жуткой и унизительной. Конечно, у бабушки был крутой нрав, но больше всего Бетти боялась последствий. Узнай, бабушка, что задумала Бетти. Она больше никогда бы не отпустила ее на прогулку с Чарли. И все. Никаких тебе приключений. Шнуры корсета затянулись бы еще сильнее, выдавливая из нее жизнь. Чарли уже успела постучаться в первый дом, распевая: «Сладость или гадость?" Конфеты посыпались к ней в котелок, и она в припрыжку вернулась к Бетти, разворачивая липкую риску из местной кондитерской лавки. А ты ничего с собой не взяла? Куда же ты будешь складывать конфеты? Я лучше у тебя утащу, ответила Бетти и запустила руку в котел. Она шарила там, пока не нашла свою любимую вафельную зефирку. Бетти засунула ее в рот, прокусила корочку, чтобы добраться до кремовой сердцевины, и почувствовала, как наружу рожу вырвалось облачко сахарной пудры. Они подошли к старой угловатой церкви, и Бетти взглянула на часы минут. Виски под маской защепало от пота, и сердце забилось как сумасшедшее. Нас не должны поймать. Только не сейчас, когда мы уже так близко. Еще раз взглянув через плечо на трактир, она схватила Чарли за рукав и потянула в переулок возле церкви. "Иди сюда. У меня для тебя сюрприз". "Сюрприз?" удивленно спросила Чарли, таращась на нее. "Но ты же сказала бабушке, что мы не выйдем за околицу". Ты сказала: "Я знаю, что я сказала", ответила Бетти, подталкивая Чарли перед собой. "Но у нас с тобой будет маленькое приключение, и я хочу, чтобы это осталось нашим секретом. Договорились?" Чарли растянула щербатый рот в озорной улыбке и кивнула, мотнув косичками. "А что за приключение?" "Мы отправимся в притопье Галки на халки". Огромные зеленые глаза Чарли стали еще больше. Притопье? Но туда же туда же надо плыть на пароме. «Все так. Бетти похлопала по карману, который оттягивали три монеты. Она неделями копила на переправу. Билеты на паром стоили по одному серебряному ворону. В ход шли скромные карманные деньги, выделенные бабушкой, и монетки, которые Бетти иногда находила, подметая пол в трактире. Теперь раз уж флис отказалась с ними идти, Денег было с запасом. Бетти, но ведь нас поймают. Не в этот раз. Ты всегда так говоришь, а потом все идет наперекосяк. Надо признать, Чарли была права, но Бетти так просто было не остановить. Я все спланировала. Она была так уверена в успехе, что даже придумала новый девиз, но решила приберечь это на будущее. А если бабушка узнает? прошептала Чарли одновременно весело и испуганно. Ух, нам тогда довлетит. Не узнает, заверила Бетти. Почему ты думаешь, я выбрала именно этот вечер? Все будут ряженые в масках. Это же идеально. Нас никто не узнает, а значит и бабушки не сдаст. А что там в Притопье?» спросила Чарли. Дома выше, конфет больше. «Еще лучше. Ответила Бетти, подталкивая Чарли дальше в темный переулок. Там ярмарка. Там без рук вылавливают яблоки из бочки едят куличи, и вручают приз за лучший костюм. И еще там есть сахарная вата. И приключения, с вызовом добавила она про себя. Ей было неважно, куда бежать, главное с вороньего камня. Притопье было достаточно далеко, чтобы удовлетворить тягу к авантюрам и достаточно близко, чтобы им за это не влетело. Вот так вот улизнуть в неизведанное, все равно что почесать место, которое зудело всю жизнь. Сахарная вата, выдохнула Чарли. Голос у нее был тонкий, нежный и слегка шепелявый из-за выпавших молочных зубов. Она схватила Бэтти за руку своей горячей липкой ладошкой. Ну а это так далеко? А что если мы не успеем домой к пирогу? Успеем, конечно, сказала Бетти. Я все продумала. И чтобы кто-то съел мой именинный пирог без меня, ну уж нет. Но надо торопиться. До парома всего несколько минут. Они поспешили дальше по переулку и свернули за угол. Под маской Бетти торжествующе улыбалась. Сердце у нее так и стучало. У них получится. Они наконец-то увидят жизнь за пределами Вороньего камня. И всё благодаря ей. Быть ослабила завязки плаща на шее, и сестры побежали. Чарли по пути считала светящиеся тыквы-фонари, и фонари, вырезанные из репы. Она заметила тот, что сделала сама. Сейчас он стоял на пороге школы. Девочки бежали по булыжной мостовой, и тыквы сопровождали их словно духи, указывающие путь в туманной топе. Вскоре домов вокруг стало меньше а потом впереди показался перекресток, и они вообще кончились. Зато в отдалении, за топями, стали видны крошечные желтые окошки тюремных камер, будто глаза, что всматриваются во тьму. Выше горел еще один огонек на вершине одинокой башни, нависающей над зданием тюрьмы. Чарли перешла на шаг, и они постранились, чтобы дать пройти паре людей спешащих на паром. Сколько уже папа там сидит? Спросила она. Чарли Одернула ее бытьти, надеясь, что те двое ничего не услышали. Она понизила голос и ответила: «Два года и восемь месяцев". Помолчала, перебирая в памяти даты и добавила: "и четыре дня". "А когда он выйдет на свободу?" Бетти вздохнула. При мысли об отце на нее накатили привычные чувства: разочарование, грусть отчаяние. его отсутствие как и смерть мамы ударили по ним с флиз сильнее, чем по Чарли. Даже если Барни Выдершенс был по выражению бабушки жалким, никудышным типом, Бетти все равно в каком-то смысле оставалась ему верна. Отец из него был так себе, но другого у них не было. «Два года, три месяца и 26 дней, наконец сказала она. Почему ты шапчешь? спросила Чарли. Ей было всего три года, когда за отцом пришли, и с тех пор они почти не виделись. Так что она не могла по нему скучать, и спрашивала из чистого любопытства. Ты сама всегда говоришь, Флис, нечего мущаться из-за того, что он там. Смущаться, поправила Бетти. «Живи они в другом месте, она сама ужасно бы этого стыдилась, но почти все, кто поселился рядом с тюрьмой, сделали это потому, что кто-то из их родственников там сидел. Нет, Смущаться не надо. Просто не болтай о наших личных делах, если не хочешь, чтобы нас раскрыли. Никогда ведь не знаешь, кто может подслушивать. А теперь шевелись, паром ждет. Вон он, я уже вижу. Ага. Чарли улыбнулась и натянула ведьминскую шляпу ниже на лоб, явно наслаждаясь тем, что они замыслили шалость. Бетти бежала впереди Чарли и смотрела на тюремные окошки. За каким из них сидит отец? Отсюда было не разобрать. Арестантов часто переводили из одной камеры в другую, так что возможно, он уже не там, где был шесть месяцев назад. Тогда бабушка в последний раз брала Бетти, и флис навестить его. Отец, судя по всему, слишком стыдился своего жалкого положения, чтобы видеться с дочерьми и даже отвечать на их письма. Бетти сердито смотрела на окошко. Лучше бы он об этом подумал до того, как дал себя сцапать. Она кинула на тюрьму последний гневный взгляд и отвернулась, решив, что не позволит отцу испортить этот вечер. Пускай он и испортил все остальное. Они бегом преодолели последние шаги, оставшиеся до парома. Судя по всему, туман был не таким уж густым. Паромщика явно не беспокоил дым, как клубившаяся вокруг лодки. На борту уже собралась горстка людей в костюмах, они явно направлялись на Хэллоуинскую ярмарку. Бетти заплатила за проезд и втиснулась на узкое сиденье рядом с Чарли. Усевшись, она ликующе посмотрела назад, туда, откуда они пришли. Неужели все действительно получилось? Это оказалось так просто. И все таки она нетерпеливо постукивала ногой, пока паромщик не оттолкнул лодку от берега, и та не заскользила по воде. Слава сопутствует смелым, восторженно прошептала Бетти. Она впервые произнесла вслух свой новый девиз, хотя весь день сгорала от желания это сделать. Чарли он, похоже, не впечатлил. Как думаешь, какого там цвета сахарная вата? спросила она. Может быть, зеленая или оранжевая? Начала Бетти и умолкла, глядя на берег. Не от переправы была гавань. Где-то среди других лодок стояла их собственная развалюха из гниющего дерева, которую отец выиграл в споре и из тех самых пор безуспешно пытался починить. Может быть, теперь уже никогда и не починит. Бетти в кои веки было все равно. Для приключения ей не нужен был отец с его лодкой. Здесь, на окутанных мглой топях, она была не просто средней сестричкой Выдершинс. невзрачной по сравнению с хорошенькой Флис, благоразумной по сравнению с озорной милашкой Чарли. Здесь она была, бетти отважной, Бетти-путешественницей. Она могла направиться куда угодно и совершить что угодно. Все сейчас казалось иным, более зловещим и загадочным. А Вдалеке виднелись странные мерцающие огни, словно магические шары парили над водой. Люди называли их блуждающими огоньками. Одни говорили, что это души тех, кто сгинул в топях, Другие верили, что это злые духи, пытающиеся сбить странников с пути. Бетти посмотрела в сторону тюрьмы, мимо которой они вскоре должны были проплыть. Она располагалась на острове Расплаты, одном из трех скалистых островов, возвышающихся над Топями. На втором, более маленьком острове, известном как остров Утраты, хоронили всех покойников Вороньего камня. Бетти бывала там всего дважды. В последний раз, вскоре после рождения Чарли, когда умерла мама. Воспоминания до сих пор были свежи, и сердце уколола тоска. Последний остров назывался островом невозврата. Жителям с главного острова путь туда был заказан. Остров невозврата населяли изгнанники. Те, кого выпустили из тюрьмы, запретив возвращаться на главный остров, или те, чьи преступления были не настолько серьезны, чтобы караться заключением, и вместо этого наказывались ссылкой. Все эти места считались частью Воронева камня и именувались островами скорби. Наряду с главным островом они были единственной землей, известной сёстрам, единственной, куда когда-либо ступала их нога. Сегодня это наконец должно было измениться. Бетти решила, что это будет ее подарок самой себе на день рождения шаг на жизни, о которой она мечтала, жизни полные возможностей и приключений, той, где у нее под ногтями будет золотой песок, а не угольная пыль. Лодка еще не успела далеко отплыть от берега, когда Бетти поняла, что-то происходит. Туманные топи оправдывали свое название. Огоньки тюрьмы исчезли, и теперь перед глазами был только густой клубящийся серый туман, который обвивался вокруг неё ей пробирал до костей. Волосы встали дыбом от страха. Женщина, сидевшая напротив Бетти, ближе притянула к себе маленького сына и что-то тревожно затараторила. Чарли дернула сестру за рукав. Бетти, а что если лодка заблудится или мы не найдем обратного пути из притопья?» Бетти сглотнула, У бабушки всегда были наготове десятки причин, почему девочкам нельзя уходить далеко от дома. И сейчас они роились у Бетти в голове. Можно не успеть на обратный паром. Лодки сбиваются с курса, натыкаются на скалы и уходят на дно. Говорят, в тех местах до сих пор скрываются работорговцы, которые только и ждут, как бы кого-нибудь схватить и продать. Бетти вдруг перестала казаться себе умной и сильной. Она почувствовала себя глупой и очень встревоженный. Почти ничего не видно. Пожаловалась паромщику женщина с маленьким сыном. Угу, буркнул тот. Может, сгусток попался особо плотный. Если через минуту не рассеется, придется повернуть назад. У Чарли задрожала нижняя губа. Но как же сахарная вата? Бетти не ответила, отчаянно, стараясь внешне оставаться спокойной. Ради сестры Может быть, бабушка не зря беспокоилась. Может, у нее были причины бояться. Густой холодный туман с пугающей скоростью окутал лодку, и из воздуха резко ушло все тепло. Это был не отдельный сгусток. Туман заполонил собой все. Паромщик перестал грести и поднял фонарь. Чарли обхватила Бетти маленькими ручками. Та обняла сестренку за плечи и подняла свободную руку к глазам чтобы ее увидеть, пришлось поднести ладонь почти вплотную к носу. Тяжелый удар сотряс лодку. Она опасно качнулась. Пассажиры заохоли и закричали. Что случилось? Тонким от страха голосом спросила Чарли. Она больно впилась пальчиками в руку сестры. Не знаю, выдохнула Бетти, цепляясь за борт. Холодная вода лизнула ее локоть. Мы налетели на камень. Я хочу домой. Зарыдала Чарли, разом позабыв про сахарную вату. Лодка снова качнулась, и над девочками нависла знакомая фигура. Пораженная Бетти вскрикнула, когда эта фигура оказалась с ней нос к носу. "Очень хорошо", сказала бабушка. "Именно туда мы и направляемся".